Да еще, может быть, угрызение совести. А из чего? Нет, нет, не допущу себя, не доведу и ее. О, я тверд, чувствую в себе довольно чистоты души, благородство сердца. Я не паду в прах и не увлеку ее. Лиза ждала его целый день с трепетом удовольствия, а потом сердце у ней сжалось, она оробела,